Деревья и травы. Каменный фонарь, а при свете дня он всего-то невзрачный столбик. Ценна. Над ветхим плетнем год за годом они расцветают гибискуса цветы. Иссе. Не смеются они, да, впрочем, и не плачут гибискуса цветы. Рансетсу. В развалинах дома копошится выводок кур Цветет гибискус. Сики. Гибискус зацвел. Вот и овдовела цапля на старом пруду. Сики, Руку протянул, но прошел и не сорвал цветок гибискуса. Сампу. Журчание реки Куст гибискуса подли двери, но дверь прикрыта. Хокуси. Гибискус цветок. Прикоснулся, но не сорвал. Прохожу мимо. Сампу. Облетает ива. Плывут по течению ручья очистки овощей. Секи. Собака дремлет у заброшенного дома. Облетает ива. Сики. Мимо прохожу, желтеют листья на клёнах в храме Фудзисава. Бусон. Темнеет в горах, и угасает багрянец листвы осенней. Бусон. Далеко мой дом, но вижу осенние клёны в родном селении. Бусон. Здесь, в горной глуши, не видно и алых листьев в роще осенней. Сики Рядом в комнатке спят гулящие девицы. Цветенье хаги. Басё. В перистых облаках небесная высь надо мною. Цветенье хаги. Сёси. В волнах прибоя рядом с россыпью ракушек Лепестки хаги. Басё. Храм иди, Мордочка колонка В зарослях хаги. Бусон. Слышится порой, Как шуршат кустики хаги От доски ставней. Сесси. Чуть колышутся, Чтобы не расплескать росу Кустики хаги. Басё. Над цветами юнка. Комары жужжанием вьются, не улетают. Басё. Цветочки вьюнка. Нелегко им достаются трюки на шесте. Чора. Хижина моя вся укрыта лозами. Утренний вьюнок. Исса. Утренний вьюнок. Затаился в глубине цвет морских глубин. Бусон. Да. Таков уж я. Ем свой завтрак, созерцая утренний вьюнок. Басё. Бормочу с утры, а тем временем вьюнки на лозах цветут. Кероку Куча мусора, а на ней цветы вьюнка. Поздняя осень. Тайги. Вот цветы вьюнка, а лица людей, однако, не без изъянов. Иса. Ах, цветы в юнка. Вы ведь тоже не станете, верно, моими друзьями? Басё. Цветами в юнка, как щеколды на день закрытые ворота в заборе. Басё. Вот лозы в юнка пробрались тайком в пылисадник пустого дома. Сики. Цветы в юнка Нарисованы так неумело, а все же прелестны. Басё. Под рассветной росой склонились стебли мисканта, Поникли хаги. Тёра. В горах уже тьма, а на лугу в полумраке Перья мисканта. Бусон. Мискант на лугу, в нем все оттенки печали, Селенье сага. Рансецу. Колосок мисканта, так беспомощно, робко трепещет его сердечко. Иса. Равнина Мусаси, в уголке на рисовом поле колоски мисканта. Сики. И зачем бы это? Оставили среди поля колоски мисканта. Сики. Никто не пройдет. По тропинке меж полей с пикой на плече. Сики. Криптомерия высотою в сотню локтей, Мискант только шесть. Сики. Петушьи гребни, как же высоки цветы под огромным древом. Сики волосы мои колышутся заедино с перьями мисканта. Иса. Постарел шиповник, поредел на лугу мискант, захерели хаги. Бусон. Нет в доме риса, но в вазе из тыквы стоит патриний цветок. Басё. Нежны, прелестный, в мелких капельках росы цветы девицы. Басё. Сноска. Цветы Иппатринии, Оминаэси, в иероглифическом написании читаются как две девицы легкого поведения. Цветы девицы так вот и стоят себе, как ни в чем не бывало. Исса. Из чего это вы мне так киваете, цветы девицы? Исса. Сотня тыквочек и все от одной лозы едины душой. Тиони. Соседский фонарь в моем полисаднике отцвет на листве банана. Сики. Светильник погас. Только слышно, как ветер колышет листву банана. Сики. Банан посадил. И теперь противны мне стали цветы мисканта. Басё. Длинный коридор. Со всех поворотов видно Деревце банана. Басё. Близ храма в саду разрослись во множестве деревца банана. Басё. Зелёная тень на прозрачных створках сёдзи, Листья банана. Басё. Фонарь догорел, Только ветер шуршит и свищет в листьях банана. Сики. Заброшенный храм притулилась на жалких руинах деревце банана. Сики. Вороны с полей на ночь ловко примостилась в листве банана. Исса. Нынче по утру плавно опустился на земь лист Павловний. Исса. Лист Павловний. Светки падает, кружась в безветренный день. Бунчу Лист Павловни шух, И с шелестом упал, сорванный ветром. Ранцецу Одиночество грусть, не разделишь ли нынче со мною. Лист Павловний Басё. Так и за дня в день. Не смеюсь есть винограда, все пью микстуру. Сики. Вот ведь даже хурму, которую я обожаю, нельзя больному. Сики. Переел хурмы, и теперь, конечно же, маюсь. Не дух замучил. Сики. Пусть напишут, мол, он был большим любителем Хайку и спелой хурмы. Сики. Гостиница в нара, у служанки лицо похоже на спелую хурму. Сики, успев просмотреть три тысячи хайку, скушал две хурмы. Сики Отведал хурмы, и колокол гулко ударил в храме хорюдзи. Сики. Сноска Храм Хорюдзи. Старейший в Японии буддийский храм, построенный в начале VII века нашей эры. Расположен в городе Икаруга, префектура Нара. Дикая хурма. Мама все-таки кусает терпкий вязкий плод. Исса. Терпкая хурма. В старый Нара сгрудились древние храмы. Сики, Вечерней зарей... Рассвечено оживает гречиха в поле. Бусон. Мост подвесной. Жизнь свою с ним навеки сплетают побеги в юнка. Басё. Собираем грибы. Мой голос вдаль улетает, превратившись в ветер. Сики. Ветер осенний, но всё ещё зелены иголки каштана. Басё. Вареный каштан. Скрестив ножки, сел малыш Готовится грызть. Исса. Шлепнулся каштан, И в траве на время притихли Голоса сверчков. Басё. Чищу грушу, текут, Ароматные сладкие капли По ножу сбегают. Секи. В тенистой роще Упал неведомый плод, ручья журчанье. Сики. Прокричала птица, и красная ягода вдруг падает с ветки. Секи. Жали рис на полях. Вдоль тропинки стоят, понурясь, белые ромашки. Сики. Убран рис на полях. Озаряет осеннее солнце сорные травы. Бусон. Травинка в поле бьется, бьется, дрожит под ветром ее сердечко. Иссе. Косим гречиху, ступаю по самой кромке проселочной дороги. Бусон. Побывав под ногой, он стал по-иному прекрасен, листок увядший. Кеси. Кеси. Ромашку сорвал. Стебелек коротенький, всего осуна в три. Гэкё. Стащил яблоки, и теперь от них, конечно, заболел живот. Сики. Как невзрачен, как слаб стебелек хризантемы садовый, а бутон уж набух. Басё. Хозяин в лавке мастерит деревянную куклу. Хризантемы в цвету. Сики. Сноска. К осеннему празднику хризантем делают остовы деревянных кукол, на которые надевают пышные платья из цветов. В свете фонаря цветы желтых хризантем будто выцвели. Сики. Хризантемы белеют, и праздничной их красотой полна округа. Тера. Смотрю я на свет, ни пятна, ни пылинки не видно, белая хризантема. Соно-дзё. Не проронит ни слова, и хозяин безмолвен, и гость, и белая хризантема. Рёта. Белая хризантема, перед нею ножницы замерли на миг. Бусон. Перед рассветом еще выше кажутся в дымке белые хризантемы. Есен. В мире все повидав, глаза мои снова вернулись к белой хризантеме. И все. Белая хризантема. С чем же на Земле сравнится этот дивный цвет? Бусон. Белые хризантемы... И жёлтые хризантемы. Ну что ещё сказать? Рансетсу. Белые хризантемы. Всё вокруг них предстаёт Полным прелести. Тёра. Запах хризантем. В нара по пределам храмов Извояньи буд. Басё. Сноска. Нара. Древняя столица Японии в восьмом веке. Букет хризантем. Положите все цветы на открытый гроб. Сосеки. Старею. Так вот оно как. Проходит недуг. Прохладен запах хризантем. Отсудзи. Вечерней порой... Нахилые хризантемы печально гляжу. Иса Конкурс Хризантем. Вот проносит лучшую по княжеской тропе. Иса Сноска Дорожка, по которой проносит цветы победители на праздники Хризантем Хризантема растишь, и становишься незаметно рабом Хризантем Бусон Рабом хризантем стал я нынче, подрезаю, окучиваю. Сюкудзан. У послушников повязки на головах, цветы хризантем. Иссе. Сноска. В хайку Иссе сравнивает большие плоские хризантемы, слегка напоминающие подсолнух, с бритыми черепами послушников — которые увенчены белыми головными повязками хатимаки. По балюстраде вверх ползут темные тени белых хризантем. Кероку. Так из года в год думаю о хризантемах, а не обо мне. Сики. Так беспомощна тоненькая хризантема, но каков бутон? Басё. Купа хризантем к аромату примешался запашок мочи. Иссе. Жёлтые хризантемы, как же в свете фонаря они поблёкли. Бусон. А зимы сеют, стали тени на поле длинней в лучах заката. Бусон. Вот и просы метелки под ветром клонятся в полях Осенний ненастный день. Докоцу.